Случилось это еще во времена работы на скорой, и начиналось как-то обыденно и незаметно. Работала с ними добродушная приветливая девица с кавказским именем Заира, которая означала «гостья». Вичи был хорошо с ней знаком, ведь когда-то они учились вместе, и оба попали сюда по распределению. Он никогда не рассказывал ей о Заире, но по станции ходили упорные слухи о том, что когда-то они были довольно в близких отношениях. Вичи не поднимала этого вопроса. Зачем ворошить то, что было до меня? Я и сама ангелом не была. Заира спокойно принимала вичи на отношения с дичей, и девушки частенько непринужденно болтали на кухне о том осен. Но все изменилось с уходом заведующего. Никому даже в голову не приходило, что его бегство было каким-то образом связано с коротким визитом одной особы. И лишь Заира стала изредка бросать подозрительные взгляды в сторону хозяйки сумочной. Между ними вдруг выросла стена отчуждения. Теперь их общение ограничилось только «здрасте» и «до свидания». У Вечи сложилось впечатление, что Заира ее тайно ненавидит, а порой просто боится. Как-то незаметно большая часть женского коллектива перестала заглядывать в сумочную. Даже любительницы посплетничать стали ее редкими гостями. Именно тогда Вича впервые почувствовала какое-то тяжелое облако вокруг себя, которое нельзя было ни впитать, ни стряхнуть. В перерывах между дежурствами Это облако постепенно рассеивалось и особенно не докучало. Вича думала, что это были частицы ауры боли и страдания, подхваченные врачами на вызовах. «Может быть, это и есть мое предназначение», — размышляла она. «Если я смогу оттянуть на себя этот негатив и облегчить душу нашим докторам, так можно и потерпеть». Оглядываясь назад, только теперь Вича поняла, как обманывалась. Уж больно окружающая ее сейчас энергия напоминала ту ауру, Из ее далеких воспоминаний. В то время хозяйка сумочной пребывала в наивном неведении и, единственное, чего она опасалась, оттолкнуть этой аурой своего любимого. А Дичи ничего не замечал или делал вид, что ничего не происходит. Но вот однажды он пришел из водительской комнаты, сам не свой. Нам надо поговорить, шепнул он и оглядываясь. Они закрылись в сумочной, и он неприятно удивил ее. Сейчас ко мне подошел наш новый шофер и без обиняков сообщил, что у вас с ним что-то было. — Какой шофер? — Да тот, который только что вернулся из армии. — И ты поверил? — Конечно, нет. Но зачем ему это надо? — Я знаю, откуда ветер дует, — решительно заявила Вича. — Но мне нужно кое-что проверить. Через свою подругу, которая тайно встречалась с одним из женатых водителей, Вича узнала, что голодный до женщин-солдатик домогался до многих, но лишь Заира без раздумий прыгнула к нему в постель. Теперь сомнений не осталось. Видимо, хорошо спрятанная ревность в конце концов взяла верх, не удивилась Вича. Что ж, наступило время ответного удара. Она давно заметила, что когда дежурит Заира, импортное сильнодействующее успокоительное льется рекой. Подозрения ее подкреплялись повторными вызовами к неврастенникам. которых до этого обслуживала бригада «Заиры». Хоть этот препарат и обладал свойствами усиливать действия алкоголя и наркотиков, к строго контролируемой группе лекарств он не относился. Поэтому криминала здесь не было, и ВИЧ держала свои догадки при себе. Но не зря же говорят «знание – сила». Благодаря своей наблюдательности она могла теперь убить сразу двух зайцев, отомстить интриганке, а заодно вывести ее на чистую воду. Ничего не подозревающая Заира с радостью отправилась на очередной вызов к хорошо знакомому эпилептику. Поднимаясь по лестнице вслед за врачом, она не сомневалась, что пара драгоценных ампул уже у нее в кармане. Доктор взглянул на лежащего без сознания мужчину и тут же назначил инъекцию того самого успокаивающего. Затем плюхнулся в кресло и начал заполнять краткую историю болезни. Жена больного послушно стояла рядом, тихо отвечая на его вопросы. Ее слов судороги прекратились пять минут назад. Этот приступ был уже третьим на этой неделе. Фельдширица в это время мило улыбалась и готовила инъекцию. Прикрывая шуршанием пакета со стерильным шприцем, она отработанным движением скинула две заветные ампулы в карман халата. Доставая шприц, она кончиками пальцев вдруг почувствовала легкое дуновение из пакета. Воздушный ручеек, мягкий успокаивающий, затек под рукав халата. и начал приятный нега разливаться по всему телу. Пока она набирала в шприц обычное снотворное и делала укол, все ее существо оказалось во власти неизвестной стихии. Ей захотелось так же, как врач, развалиться в мягком кресле и в полной мере насладиться накатившим блаженством. Словно во сне она убрала использованный шприц в медицинский чемоданчик и прищемила себе палец, защелкивая замки. При выходе спотнулся порог и чуть не упала. Озабоченная хозяйка квартиры с удивлением смотрела вслед еле передвигающей ноги фельдшерицы. Заира с трудом поспевала за врачом. Как маленький олененок бежит за белой попкой своей мамы, так и она старалась не упустить из виду белое расплывчатое пятно халата врача. «Я что-то забыла!» — крутилась в голове тревожная мысль. Заира через силу пыталась вспомнить, что... Еле слышное побрякивание добытых ампул в кармане мешало сосредоточиться. Их трели убаюкивали ее, заставляя забыть о непонятной тревоге. Она беззаботно отдалась в их власть, и как только ее обширный зад коснулся кресла в салоне скорой, тут же отключилась. Но вместо приятных сновидений ее начал атаковать один из знакомых наркоманов. Тянулся к ее карману, и хриплым голосом орал, что-то нечленораздельное. Вдруг он страшно завизжал, и с неожиданной силой для его изможденного тела сбросил ее из кресла на пол. Открыв глаза, Заира обнаружила себя сидящей на полу салона, резко затормозившей скорой. Из хрипящей рации доносились грубые крики диспетчера. «У больного, которого вы только что пролечили, опять эпилептический припадок!» Пустив ноги на ступеньки у двери салона, Заира так и ехала обратно, сидя на полу. "Что же вы не дождались действия лекарства и дергаете нас?» — начал выговаривать врач прямо с порога. «Какого лекарства?» перешла в атаку женщина. «Вот этого?» Она разогнула пальцы и поднесла свою ладонь к лицу доктора немного ближе, чем полагается по этикету, а попросту говоря, прямо под нос. Стоявшая за его спиной Заира с ужасом смотрела на предательские ампулы из-под безобидного снотворного. «Не может быть!» — подумала она. «Я не могла оставить подмененные ампулы!» Доктор обернулся и что-то сердито спрашивал, но она его не слышала. «Я знала, что она ведьма! Знала же! Как я могла так опростоволоситься?» — Стучала в голове. Ильчурецу переполняла бессильная злоба. От медлительной девушки, заплетавшимися ногами, не осталось и следа. «Какие у вас проблемы?» — Бросил она в сторону врача и жены больного. Заира проворно смела ампулы с ладони опешившей женщины и влетела в квартиру. Ее глаза сверкали ненавистью, готовые пригвозить к стене вошедших вслед за ней. В Комнате вдруг стало душно. Лоб врача покрылся испариной. «Где твои судороги?» Прошипела Заира в сторону женщины. «Они прекратились прямо перед вашим приходом». «Врешь! Не прекратились!» Заира склонилась над больным так низко, что ее черные волосы коснулись лица еще не пришедшего в себя мужчины. Послышалось тихое шипение. На глазах у врача и хозяйки квартиры Пряди разгневанной девушки превратились в несметное количество маленьких черных змей, которые извивались и пытались укусить больного. Его жена вскрикнула и осела вдоль стены. Рядом глухо упала папка с бланками истории болезни. Врач еще держался на ногах, но было видно, что хватит его ненадолго. «Ты должна это видеть!» Вновь зашипела фельдшерица и сунула ватку с нашатырем под нос упавшей в обморок женщине. Та поморщилась. отдернула голову и открыла глаза. Она с ужасом смотрела, как та жеватка оказалась под носом ее мужа. В следующее мгновение мужчина снова бился в судорогах. «Чтобы помалкивали в тряпочку!» медленно произнесла взлохмаченная Заира, переводя безумный взгляд жены эпилептика на врача и обратно. «Иначе изведу!» Вечес с нетерпением ждала возвращения оплошавшей бригады. Повторный вызов означал... что обманщицу поймали за руку. Но теперь-то она оставит нас в покое. Сейчас ей надо думать, как бы держаться на рабочем месте, а не о мелких пакостях. Каково же было ее удивление, когда бригада вернулась безо всякого скандала и Заира легко списала очередные две ампулы сильно сильнодействующим препаратом. Никто, кроме Вичи, не обратил внимания на то, что врач был как не в своей тарелке и все оставшееся дежурство тянул одну сигарету за другой. Каждый раз... Когда он проходил мимо, Вичи пыталась вытянуть из него весь негатив. Однако каждый раз ее попытки разбивались об невидимую стену. У нее создалось впечатление, что врач находится внутри какого-то кокона, сплетенного из неведомой ей энергии. Облако такой же незнакомой энергии теперь постоянно сопровождало ее саму. Оно разрасталось и уплотнялось. Не прошло и пары дежурств, как это облако превратилось в плотный кокон. Он уже не рассеивался, как раньше. Вичи казалось, что это черное облако мешает дышать и хочет задушить ее. В порыве отчаяния она выпустила часть своей энергии. Кокон не исчез, но вроде бы раздвинулся и стал меньше докучать ей. «Ага, попался!» — ликовала Вича. Ночью она вышла на пустынный двор под станции и, разведя руки в сторону, начала медленно освобождаться от своей черной энергии. Стенки кокона стали отступать. В какой-то момент... Связующие нити неведомой темной силы разорвались, и надутый до предела кокон лопнул. утро Вича с удивлением заметила, что персонал подстанции перестал ее сторониться, и жизнь в сумочной пошла в свое прежнее русло. И все было бы ничего, если бы теперь ее дича не стал попадать в довольно необычные ситуации. Работа ночами на полставки, он все чаще опаздывал на лекции в институт. То его под утро отправляли срожницы в специализированный роддом к черту на куличике, то они застревали на правом берегу Невы из-за разведенных мостов, а то перед самой пересменкой где-то за городом ломалась их машина. На подстанции уже привыкли к злоключениям студента-недотепы, и поэтому очередной конфуз дичи ничего кроме дружного смеха не вызвал. Как-то ночью по дороге на вызов дичи мирно подремывал в салоне плавно покачивающейся скорой. Вот машина остановилась, хлопнула дверца сидевшего спереди врача. Дичер взял чемоданчик с медикаментами и вышел из машины. «А вы куда?» — заморгал он вслед удаляющейся скорой. «А как же я?» Забавная картина одинокого, стоящего на ночном перекрестке человека в белом халате с чемоданом в руке, еще долго веселила подстанцию. Бригаде же, которая обнаружила пропажу фельдшера со всеми медикаментами только по приезде на вызов, было не до смеха. Хорошо, что больная оказалась застарела неврастеничкой и экстренной помощи не потребовалась. А виной всему оказались жареные семечки, которыми Заира щедро поделилась со всей ночной сменой. Остановившись на светофоре, врач просто открыл дверцу, чтобы стряхнуть на улицу шелуху с халата. «Зато будет, что вспомнить на пенсии», — отшучивался Дича, смеясь вместе со всеми. Но однажды возникла совсем нешуточная ситуация, которая без помощи Вечи могла бы обернуться бедой. В один из воскресных дней, когда Дичи работал без врача, у него в машине сломалась рация. С одной стороны, конечно, были лишние проблемы с поиском телефона, чтобы получить вызовы. Зато с другой, меньше дергал диспетчер. Но оказалось, что отсутствие связи таило в себе еще одну, совершенно неожиданную угрозу. На подстанции в тот день царила обычная рабочая атмосфера, в которую плавно вписалось появление здоровенного детины с жалобами на боли в сердце. Так уж легла карта, что на кухне как раз обедала бригада Заиры. Им-то и достался этот больной. Смотрового кабинета на подстанции не было, и приходящих больных обычно осматривали в широкой передней с обшарпанным диваном. Усадив мужчину в центр дивана, Заира с доктором устроились по бокам. Пока детина с трудом описывал характер болей в груди, фельдшерица стряхивала со своего халата падавших мух, настигнутых перегаром больного. Закончив с мухами, она взяла запястье пациента, пытаясь нащупать пульс. В этот момент глаза детины начали наливаться кровью. Речь стала отрывистой, с нотками раздражения и неприкрытой угрозы. Мужчина весь напрягся, заиграл желваками. Врач быстро оценил ситуацию и резко встал с дивана. Он схватил Заиру за руку и, не обращая внимания на необычно колючий холодок, исходивший от ее пальцев, втянул фельдшерицу внутрь подстанции. Торопливо захлопнув дверь, врач нервно прокричал. «Вызывайте психиатров!» Испетчер никак не могла попасть пальцем в диск телефона. Вича услышала отборную ругань в прихожей и удары недюжной силы в дверь. Сердце ее забилось от волнения. По ее расчетам, вот-вот должен был вернуться дича. Без рации его никак нельзя было предупредить. На глазах удивленных сослуживцев она смело подошла к двери и, дохнув себе в ладонь, Взяла затрясующуюся от нервных рывков ручку. Ты что делаешь? в ужасе выкрикнула главная по смене. Он же больной, обернулась Вича. А лечить больных наша работа. Это работа психиатров! Они за это надбавку получают. Сделав вид, что удовлетворена ответом, Вича отпустила ручку и вернулась к себе в сумочную. В тот же момент пляска святого Вита за дверью прекратилась. В наступившей тишине! Появился шум подъезжающей машины. Хлопнула дверца, и в коридоре послышались неторопливые шаги. Дверь вновь затряслась, но вместо нечленной раздельной ругани прозвучал удивленный голос дичи. «А вы чего закрылись?» «Ты там никого не видел?» Просили его пленники по неволе, приоткрывая дверь. «Нет. А мы что, ждем линейно-контрольную службу?» Пошутил он. «Хуже. Санитарно-эпидемиологическую станцию?» Здесь псих где-то бегает. А псих действительно бегал, но не здесь. Пугая прохожих, он несся к ближайшему водоему, яростно размахивая рукой. В его воспаленном сознании рука была объята пламенем, и пальцы чернели прямо на глазах. «Черт, меня дернул взяться за раскаленную ручку в этом вертепе докторишек!» Орал он, бешено вращая глазами. Добежав до пруда, он сходу прыгнул в холодную воду, где и просидел с блаженной улыбкой. до прибытия психиатрической бригады. Приехавшие молодцы были мастерами своего дела. Они быстро выловили водяного и затащили его в скорую. Толпившиеся зеваки с интересом наблюдали за театром теней на матовых стеклах автомобиля. Выразительная пантомима сопровождалась звуками тупых ударов с оттенком падающего в кирпича. Периодически жанр пантомима нарушался, и из машины доносилось убедительное — Это тебе не шутки шутить. Подкреплен очередным сочным компрессом.